2. Кристина сидела в саду, расположившись на скамейке под нависающими ветвями яблони. День был солнечный и жаркий. Легкий, едва заметный ветерок не спасал от полуденного зноя. Казалось, даже воздух вокруг был липким и вязким. Тюльпаны, цветущие на клумбе, изнемогая от жажды, склонили к земле свои бутоны последнее время рутина дворцовых дел поглощала девушку. Ей необходим был покой. После смерти отца почти все дела свалились тяжелым грузом на ее хрупкие плечи. К ее счастью в замке были люди, приближенные Калану, и часть дел они взяли на себя. Размышляя обо всем, она не заметила, как к ней подошла и присела рядом Гера. Госпожа, а вы здесь? Да. «Погода сегодня хорошая. Решила посидеть на свежем воздухе. Ты же знаешь, как я люблю природу. Посмотри, какая красота вокруг». «Согласна. К утру должен был вернуться наш человек. Полагаю, его до сих пор нет?» «Нет», — ответила угрюма Гера. «Я велела ему быть осторожным, но как только он получил деньги, то, скорее всего, забыл о всех мерах предосторожности». «Больше нельзя туда никого отправлять», — подытожила Кристина. «Мы не можем рисковать нашими людьми». «Согласна. Мы и так достаточно знаем». «Как думаешь, его поймали?» «Думаю, да. Либо же что-то случилось в дороге. Мы должны допускать даже самый худший вариант». «Если его разоблачили, про нас ничего не скажет. Он прибыл по поручению Розы. А вот ей придется объяснить». «Для чего ей нужен был яд?» «Мне самой интересно», — призадумалась Кристина. «Елены нет. Кого она хочет отравить? Она знает, что Диану трогать нельзя». «Может быть, она захотела вслед за Еленой погубить ее сына?» «Не думаю. Скорее, для себя взяла». «Роза!» — вскинув брови, воскликнула Гера. «Я вас уверяю, госпожа, это исключено. Она любит жизнь». «Человек, который столько страдал от болезней, был практически прикован к кровати, не захочет свести счеты с жизнью». «Чужая душа потемки», — ответила Кристина. «Ладно, в любом случае это не наше дело. Я никак не могу выкинуть из головы Диану. Я столько наслышана об этой прекрасной девушке, что не могу дождаться нашей встречи. Уверена, мы найдем с ней общий язык. Скоро встретитесь, госпожа». Я надеюсь, ребята, которые разобрались с Мартином грэем еще здесь? Да, они ждут дальнейших указаний. Скоро. Сколько их? Четверо. Наблюдая за тем, как маленький шмель терпеливо и усердно перелетает от цветка к цветку, Кристина улыбнулась и сказала, «Пусть возьмут еще пару человек. Лишним не будет». «Хорошо. Я сегодня же с ними встречусь и передам ваши слова».